Повторение чувства. Шум и запах города проникал через открытое окно. В большом парке под тенью деревьев сидели люди и читали газеты, наполненные сплетнями со всего мира. Голуби с важным видом ходили по под ногами, ожидая поддачек. На зел... Над зелёных лужайках играли дети. Солнце создавало красивые тени. Он был репортёр, живой и умный. Он хотел не только получить интервью, но также обсудить некоторые из своих собственных проблем. Когда закончилось интервью для газеты, он рассказал о своей карьере и о ценности своей профессии, ценности не с финансовой точки зрения, но с точки зрения значения для мира. Это был человек высокого роста, с острым умом, способный и уверенный в себе. Он быстро шёл в гору в газетном мире. там, где лежало его будущее. Наши умы настолько перегружены всякими сведениями, что почти невозможно иметь непосредственное переживание. Переживание радости и страдания имеет непосредственный индивидуальный характер, но осознание этого переживания происходит по образцу других людей, применительно к тому, что требуют религиозные и социальные авторитеты. Мы результат мыслей и влияний других людей. Мы обусловлены религиозной и политической пропагандой. Храм, церковь, мечеть имеют странное, почти безотчётное влияние на нашу жизнь. Политическая идеология даёт подходящий материал для нашей мысли. Пропаганда формирует и разрушает нас. Организованные религии являются первоклассными пропагандистами. которые используют любые средства, чтобы убедить, а затем удержать в руках. Мы конгломерат запутанных ответов. Наш центр такой же неустойчивый, как и обещанное нам будущее. Слова имеют для нас необыкновенное значение. Они оказывают воздействие на нервную систему, вызывая чувства, которые для нас более важны, чем то, что лежит за пределами символа. Символ, образ, знамя Звук имеет первенствующее значение, сорогат, а не реальность. Вот в чём мы находим силу. Мы читаем о переживаниях других, смотрим, как другие разыгрывают роль, мы следуем их примеру, цитируем их. Мы пусты внутри, поэтому стараемся заполнить эту пустоту словами, чувствами, надеждами и воображением, но пустота не прекращается. Повторение со всеми ощущениями, которые оно вызывает, как бы не были они приятны и благородны, не есть состояние переживания. Постоянное повторение обряда слов, молитвы создаст чувство удовлетворения, которому мы даём благозвучное название. Но состояние переживания не есть чувство. Реакция же чувство вскоре уступит уступает место для деятельности. Действительность то, что есть. Невозможно понять только через чувства. Чувство имеет ограниченное значение, но понимание или переживание лежат вне чувств и над ними. Чувство становится важным, гораздо важным только тогда, когда прекращается переживание. Тогда слова приобретают значение, и символы становятся господствующими. Тогда проигрыватель приводит нас в восторг. Состояние переживания не есть непрерывность, ибо то, что имеет характер непрерывности, является чувством. На каком бы оно ни было уровне, повторение ощущения даёт видимость нового переживания, но ощущения никогда не имеют новизны. Поиски нового не заключаются в повторных ощущениях. Новое проявляется лишь тогда, когда существует переживание. А это состояние возможно лишь, лишь когда прекратилась жажда и погоня за ощущениями. Желание повторить переживания связывает нас с полученными ощущениями, и обогащая память придаёт им широту и силу. Желание повторить переживания, независимо от того, является ли оно вашим собственным или другого лица, ведёт к утрате восприимчивости к смерти. Повторение истины есть ложь. Истина не может быть повторена, её нельзя пропагандировать или использовать. То, что можно использовать или воспроизвести, лишено жизни. Оно механично, статично. Можно использовать мёртвую вещь, но не истину. Вы можете сначала убить истину и отречься от неё, а потом использовать её. Но это уже больше не истина. Пропагандистам нет дела до состояния переживания. Они заняты организацией чувств, религиозных или политических, общественных или личных. Пропагандист религиозный или светский не может быть глашатаем истины. Переживание может прийти только с отсутствием желаний, желаний и ощущений. Названия, термины должны прекратиться. Не существует процесса мысли без словесного выражения. а быть захваченным словесным выражением значит быть пленником иллюзий, желаний.